Глава 73. Арман «Все как будто по сценарию. Разве это не твои слова?» Вилли Арман старался выглядеть спокойно, но в глубине души я уже знал, что это бесполезно. «Отец, не надо!» — голос Ланы дрогнул. «Мы исправили твое объявление о найме. кн не смог мне отказать. Сумма выкупа должности была уменьшена на два порядка. «И чего вы хотели этим добиться?» «Это один из способов контроля, предложенных Олегом. Почти всех более-менее значимых аристократов мы можем отслеживать лично. А с учетом прозрачности финансовых потоков, им ничего не сделать в тайне друг от друга. Ну и от нас заодно». «Но вот с мелкой рыбешкой так бы не вышло. Конечно, простых вели почти не бывает в петлях. Но в нашем случае рисковать было нельзя». Значит, вы подменили описание моей вакансии, чтобы случайный новичок, накопив не такую уж и большую сумму денег, направился в поисках силы прежде всего сюда и попал к вам в руки. Двух смуглов одним ударом, меня и вашего потенциального врага. Неплохой ход, учитывая, что погоня за способностями – это задача номер один для всех, кто попадает в петли. Старик, не надо иронии. Голос Озерова прозвучал резко и грубо. «В итоге все сработало, так что лучше прекращай тратить наше и свое время». «Черт, надо же было допустить такую ошибку! Ловушка повстанцев оказалась такой простой. я побольше времени на сверку данных, я обязательно бы заметил подвох. Но нет, поспешил, поверил в свою счастливую звезду», и бросился покорять Вселенную в надежде, что на меня никто не обратит внимания. А что оказалось? Сильные миры сего потому и занимают свое место, что подозревают и отрабатывают даже такие маловероятные случайности, как я. Расставили ловушку, и теперь я попался. Даже если умереть, мои данные вытащат через систему найма, и в следующей петле меня встретят прямо там, на земном перекрестке – Вместе с летящим в меня такси. Стоп. Но если я не могу что-то сделать сам, вовсе не факт, что это не смогут сделать другие. Тот же Арман. Он же сейчас рассчитывает, что я вернусь в следующей петле и все ему расскажу. Ему ведь теперь тоже выгодно, чтобы я не попался. Так может быть, попробовать выиграть ему пару секунд и посмотреть, не сможет ли он что-то изменить? Мой взгляд скользнул в сторону и наткнулся на валяющийся на земле шлем. Остался от одного из безопасников, после того, как граф-колонель от них избавился. Вот же он способ не дать себя опознать и при этом иметь возможность лично вмешаться в происходящее. Осталось только придумать, как это сделать так, чтобы даже моих крошечных сил хватило на что-то серьезное. А разговор тем временем продолжался. «Отец, я прошу тебя!» — голос Ланы прозвучал глухо и обреченно. «Усть империя меня ненавидит, но я по-прежнему ее часть!» Граф встал со своего стульчика, и стало хорошо видно, насколько он все-таки старый. Ноги сгибаются под тяжестью тела, спина выгнулась колесом. Как вдруг, мгновение, и все изменилось». Арман-колонель распрямился, гордо задрал голову вверх и развел в стороны руки, будто хотел обнять дочь и даже ухмыляющегося Озерова. «Я прощаю тебя, моя маленькая Лана!» В голосе графа было столько тепла, что я чуть не упустил момент. Не знаю, что именно планировал делать сам Арман, но я решил, что мое появление и отвлечение внимания повстанцев точно ничего не испортит. «Граф, пять минут, и подкрепление будет здесь! Продержитесь еще немного!» Думаю, мои слова выглядели бы смешно, особенно если учесть земную одежду и зеленый шлем. Вот только направленные в щиты Ланы, Озерова и их группы поддержки-активаторы, уверен, заставят их пересмотреть свое мнение. Незнакомец, владеющий вроде бы тайной техникой, порыв старого графа, да тут кто угодно начнет искать подвох. «Отец!» — Лана только повела рукой, и оба направленных в нее активатора погасли. «Сильно!» А вот Озеров явно так не умел. Его щит погас, и я начал поднимать разводной ключ, позаимствованный, когда я разбирался с местными роботами. Издалека, в движении, все увидят только отблеск стали. Пусть думают, что это бластер, которого, увы, у меня нет». Впрочем, даже будь он, выстрелить я бы все равно не успел. Лана на секунду отвлеклась от явно что-то задумавшего старого графа и прикрыла своего командора новым щитом. Сам Озеров запустил в меня какой-то техникой, пробивший поставленную естественную защиту и переломавший мое тело, как повидавшую жизнь, детскую куклу. Я умираю. Руки-ноги не шевелятся, Жив, наверное, лишь мозг, чудом не отключившийся от боли, и сейчас урывками пытающийся досмотреть, что же будет дальше. «Прощай, отец!» Я смог разглядеть, как лицо Ланы словно бы почернело и одна хладнокровно выстрелила собственного родителя. Прямо в лицо из бластера. В упор. Колонель каким-то чудом удержался, а не отлетел в сторону, как это обычно бывает, — и мягко осел в траву. Руки его так и были разведены в сторону, как будто он все еще приглашал в объятия свою непутевую дочь. «Какой это был раз?» — сухо спросил Озеров. «Десятый? Пятнадцатый? Все без толку. И что за представление твой старик тут устроил? И кто был тот землянин? Думаешь, именно он приходил по объявлению?» Если честно, я не успел его рассмотреть, но, судя по жучку, установленному Мироном, ошибки быть не должно. Мирон? Значит, и этот мне до конца не поверил. «Помолчи», — прохрипела девушка. «Я снова убила отца». «Ну, так не в последний раз», — парировал командир. «Давай приходи в себя. Надо быстрее выгрузить информацию по этому незарегистрированному путешественнику». «И пора уходить. Не думаю, что безопасники на самом деле нагрянут. Нас бы предупредили, но все же лучше не задерживаться. Привлечем лишнее внимание. Будет сложнее вывести из игры императора с дочуркой. Кстати, после всего, что они хотят устроить, я бы не отказался сделать это лично. Показал бы этим зажравшимся повелителям галактики, что такое настоящая жизнь». Командор вошел в раж и собирался еще что-то сказать. Явно не то, что стоит обсуждать в приличном обществе. Но его перебили. «Вызывай бот прямо с орбиты. Надо срочно отсюда валить». Было видно, что Лана как будто читает что-то невидимое прямо перед собой. А потом ее голос резко сорвался на крик. «Заметят. Что-то срочное». «Да, отец активировал экстренный разгон реактора в замке». «Своим личным кодом! Мне теперь его не остановить, и полпланеты через пару минут взлетит на воздух!» Вот, значит, в чем заключался план Старого Графа. Я видел, как Лана с командором закрыли свои шлемы, а потом мир вокруг потонул в пламени двигателей идущего на экстренную посадку десантного бота, прибывшего за ними. «Мои убийцы улетели, а я сейчас умру!» Вот только они так и не смогли узнать, кто я такой, а значит, я победил. В сражениях путешественников во времени все работает же немного по-другому, не так, как у обычных людей. И теперь у меня снова есть шанс переиграть свою жизнь. Да и не только свою, всех вокруг только бы хватило сил. Впрочем, я думаю, с этим проблем не будет, все же у меня теперь будет союзник. Да и сам я стал умнее и опытнее, и теперь не совершу своих прошлых ошибок. Виск покрышек, свет фар. Начался новый цикл, и я к нему готов».